Раймонд. Расслабься, хмыкнул сквозь сочный хруст Лайон, бесцеременно развалившись в потертом кожаном кресле и с аппетитом грызя румяное яблоко. Сочная мякоть брызнула ему на подбородок, но он лишь лениво стер ее рукавом. Ты все равно тут ничего не сможешь сделать. Твоя супруга, видишь ли, воплощает в жизни свои потаенные желания. И знаешь что? Считай это благом, что она разворачивает свой благотворительный цирк не во дворце, а в этой богом забытой старой усадьбе. Там хоть стены не слышат ее энтузиазма. ар шара хран шара -хран Яресь, так что жилы на шее набухли, выругался я. Десять, 10 новых ртов, 10 вечно ноющих ворчливых жиличек, 10 приживалок, которые только и умеют что чаи распивать, да сплетни друг другу рассказывать, 10 старых дев, засидевшихся в девках, кислых и брюзгливых, которые никому и даром не сдались. Это только начало. Она уже снесла старый сарай и строит целых два флигеля возле усадьбы, С утра до вечера стук топоров и скрип телег. Привлекла вонючих грязных крестьян Из своих полупустых и нищих деревень. И ведь не барщиной, нет, Платит им медиками за работу. Им же только дай повод лениться. Ты можешь себе представить, что будет дальше? Она же всех окрестных сирот и коллег соберет. А живность... Это проклятая живность! Все эти полудохлые старые коровы, Хромые овцы, слепые лошади! Заброд инвалидов! Они у нее доживают свой век На полном пансионе. Нет бы на мясо их пустить, Хоть какая-то польза. Нет же! Ветхий хлев из гнилых досок починила, Соломы свежие настелила. Кормит их лучше, чем я, некоторых вассалов. Лаен, вот объясни, за что мне такое божественное наказание? Чем я провинился перед небом? Да брось ты!» Лениво пожал плечами Лаен, отбрасывая огрызок в камин, где тот с шипением упал в золу. «Во всем надо видеть положительные стороны, хоть хозяйственные». Зато у нее уже покупают шарфы и шапки из кроличьей шерсти. Говорят, теплые. И главное, деньги на строительство она берет исключительно из своих доходов, из той самой продажи шапок. Твоя казна цела. Он коварно прищурился. Но вот представь альтернативу, что если бы она устроила бы все это прямо у нас под буком в столице. И о ужас! Прямо здесь, в твоих парадных залах. Представь: в бальном коровник, в тронном швейная мастерская старых дев, а по мраморным коридорам бродят хромые овцы. Я мгновенно представил и арка. До мурашек. Блеение в галерее портретов предков. Запах навоза, смешивающийся с ароматом дорогих духов. Старухи вяжущие свои уродливые шапки на золоченых стульях. И завыл, самым натуральным образом завыл, запрокинув голову и схватившись за волосы. Звук вышел жалобный, протяжный, полный бессильной ярости. И даже отсутствие луны на небе, и то, что я не оборотень, мне не помешало. Боги, ответьте же! Ну вот на ком я женился, а? На этой, этой дуре. Подсунули нарочно, подсунули.